Глава сорок пятая Проснулась от того, что кто-то щекочет по щеке. Вначале смахнула назойливую букашку. Но букашка была очень настойчива. Я повторила жесты и открыла глаза. На меня смотрел Светогор и щекотал травинкой. Да уж, большая букашка, ничего не скажешь. Такую так просто не смахнешь. Как спалось, Любавушка! Его глаза были полны нежности. Вместо ответа я потянулась за поцелуем. Периферия сознания поймала себя на мысли, что если бы в обычной жизни меня кто-то называл Любавушкой и смотрел бы на меня такими телячьи преданными глазами, я бы психанула. Но здесь и сейчас это не бесило, а наоборот радовало. Приятно быть любимой и любить, приятно быть не Любой, а Любавушкой, и приятно, когда влюбленный в тебя оборотень больше похож на преданную собаку, чем на агрессивного волка. Я, конечно, люблю мужчин с характером, но сейчас хотелось нежности. К тому же я уверена, что Святогорь еще не раз покажет зубки. Но сейчас наслаждаемся конфетно-букетным периодом. «Давно не спишь?» Я погладила его по щеке. «Нет, только что проснулся. Зорька только занялась. Спалось сладко рядом с тобой, Любава». «Мне тоже сладко спалось. Я потянулась. Вставать не хотелось, но надо было. В деревне вовсю кричали петухи, а жители занялись обычными делами». Братья-оборотни взялись за покос. Кто-то из девушек собирал сено, а кто-то развешивал выстиранное белье на длинной веревке. Жизнь деревни кипела. — Пора мне идти, Любавушка. — Светогор поцеловал меня в щеку. — Надо брату помочь, крышу подправить. А ты можешь полежать еще. Отдыхай. — Чего это я отдыхать буду? Подкинулась, словно меня ужалили. Еще не хватает нежица на сеновале, пока остальные работать будут. Я тоже помогать вам буду. — Не женское это дело, кровлю править. Если хочешь, иди со светлоликой на пруд, белье постирай. А если нет, то можешь матушке помочь дому по хозяйству. — С радостью, — расцвела я. Только пока не поняла, что мне хочется больше, белье стирать или по хозяйству помогать. — Ладно, пойдем в дом, там разберемся, кому моя помощь больше пригодится. Мы слезли с сеновалы и пошли к домам. Нас приветствовали улыбчивые светлые лица, добрые, красивые. Их только маслом на холст переносить, чтобы увековечить. Открытые, сердечные. Я поняла, что если есть на земле место, где я хочу жить всегда, то это здесь, в этой деревне с этими людьми и со Святогором». «Проснулись касатики?» — встретила нас вопросом матушка. «Помогать идем!» — я тут же определила наше намерения. «Это хорошо. Помощь деревне лишней не бывает. Вот уж точно!» Светогор с братом и отцом приставили лестницы к крыше и принялись за дело, чтобы не терять ни минуты. Мы со Светлоликой принесли воду из колодца, задали корма курам и поросятам. Я прикинула, что лучше помочь свекрови, нужно налаживать контакт, но она замахала на меня ладонями и сказала, что сама справится. Вот как быть в такой ситуации? Настаивать или согласиться? Меня выручила Светлолика, ухватила за локоть и потянула за собой к озеру. Мне поможешь. Она тут же нашла мне работу, сунув деревянный таз в руки. Он сам по себе тяжелый, а в нем еще и белье. Ладно, не белоручка я, справлюсь. Мы шли и весело говорили о предстоящем празднике Ивана Купалы. Как выяснилось, он был со дня на день. Я поделилась секретом, что мы со Светогором решили на празднике объявить духом природы о нашем желании пожениться. Светлолика радостно всплеснула руками и завелась веселым смехом, рассказывая, как будет любить наших деток. Ха, я еще сама про деток не думала, она только про них ищебечет. На берегу уже были девушки. Они стояли по коленам в воде и полоскали белье. Чтобы не намочить одежду, мы сделали так же, как девушки. Задрали подолы и заткнули их за пояса. Полезли в воду. Девчата, не поверите, но я сейчас такое узнала! У Светлолики явно не держался язык за зубами, и ей не терпелось растрепать новость о нас со Светогором. «Не вздумай!» — поспешно предостерегла я. «Любава, ну, пожалуйста!» — взмолилась она, сложив ладошки в молебном жесте. Я категорично покачала головой. «Нет, нельзя! Молчи!» Светлолика погрустнела. Разочарование было буквально написано на ее лице. «Потом!» — попросила я. «Что у вас случилось?» — нараспев спросила одна из девушек, сдувая прятку волос со своего лба. «Светлолика, что ты хотела рассказать?» «Ничего, Варвара!» — печально отмахнулась Светлолика и вздохнула так, будто большего горя нет в ее жизни. Я пошутила. «А нам показалось!» — начала другая из девушек. Но Светлолика оборвала ее. «Показалось тебе, Фекла!» Я постаралась запомнить, кого как зовут. Но грустить долго Светлолика не умела. Да и повод для грусти был чрезмерно ничтожен. Уже через пару минут мы вместе с девушками хохотали. Я сама не поняла, как так вышло, что мы начали плескать друг друга водой. Мокрые, веселые, озорные, мы вымокли с ног до головы. Вода была теплая, а компания веселой. Впервые стирка белья доставила мне такое удовольствие. Что не говори, а в деревенской жизни тоже много плюсов.